Глава двадцать ш е с т а Ночью снова уснула сразу же. Кажется, даже голова ещё не успела коснуться подушки. А утро опять началось с рассветом. Умылась, оделась, задумчиво глянула на кухню, проходя мимо. Надо всё-таки разобраться с печкой. Не слишком удобно заваривать травы в чужом доме. Не хочу доставлять старикам лишних неудобств. Впрочем, Верес уже был во дворе и кормил нашего малыша купленным на ярмарке овсом. Конь выглядел немного лучше, по крайней мере, не вздрагивал от каждого звука и с удовольствием уплетал корм. Через неделю будет у нас красивая и здоровая лошадка. Я поздоровалась и прошла в о ф л и г е л ь Три напекла вафли. На столе уже стоял кувшин с козьим молоком и мисочка со сметаной. — Вот, решила вас порадовать, — улыбнулась она, — а к вечеру напеку пирогов. — Спасибо, Трина. Я улыбнулась в ответ и потянулась к собранным вчера травам, чтобы приготовить отвар для малыша. Позже нужно будет и для себя собрать что-то бодрящее. Хотя чувствовала я себя выспавшейся и отдохнувшей, и вообще Гринвуд Хоу как будто вдохнул в меня новые силы. Ощущала я себя как никогда уверенной, что мне всё по плечу. Позавтракав и напоив коня травами, я повела его к озеру. Перед водой малыш остановился, прядая ушами. «Ну что ты? Не бойся. Пойдём купаться». Я потянула его за узду, заставив намочить ноги. Малыш потянул меня назад. Это перетягивание длилось долго. Конь ощутимо выигрывал. И я шаг за шагом выходила из воды на песок. Сзади подходил Верес, но малыш слишком заигрался, увлёкся процессом и пропустил момент, когда старик шлёпнул его по крупу. Конёк испуганно заржал и побежал в воду прямо на меня. Я быстро сделала шаг в сторону и крепче вцепилась в узду, стараясь не отставать. Правда, забежал малыш неглубоко, всего лишь по грудь. Обернулся на смеющегося Вереса и обиженно мотнул головой. Обратно выбраться он не пытался. То ли вода оказалась не такой страшной, то ли не хотелось проходить мимо обидчика. Я достала из кармана липовое мочало, окунула в воду, затем вложила в него мыльный корень и начала тереть бок малыша. Он сначала настороженно косил глазом, а потом расслабился и даже почти задремал. Когда подошел верес, конек насторожился, но не убежал. Слуга набрал воды в ведро и осторожно вылил на пятнистую спину. Пока мы купали коня, солнце уже поднялось над озером, раскрашивая малыша разноцветными брызгами. После мытья я решила вытереть его пучком травы, и в итоге белые пятна на его боках приняли красивый зеленоватый оттенок. В общем, конек был удивительно хорош. Вот только худ, но это со временем пройдет. После купания я оставила малыша досыхать на солнышке, Вереса отправила домой отдыхать и сама пошла переодеваться. Мокрая одежда липла к телу и неприятно холодила, несмотря на теплый денек. По пути собрала валявшихся на дорожке сухих сучьев на растопку. Натянув одно из платьев трины, я спустилась в кухню, полная решимости, наконец разобраться с печью. потянула задвижку и сразу расчихалась от слетевшей с нее пыли с налипшей сажей. о т к р ы л а дверцу зольника, наружу посыпалась зола. Похоже, к этой печи давно никто не подходил. Ну, ничего, я ее укращу. Пришлось потратить время на поиски ведра и совка, которые нашлись в незамеченной вчера кладовке. Кстати, здесь обнаружилось много нужных вещей, Правда, большинство были не просто старыми, но и требовали ремонта. Золы набралось почти ведро. Вот уж точно, давно никто сюда не заглядывал. Пока вычищала, сама вся испачкалась, став похожей на трубочиста. Заложила внутрь печи дрова и обнаружила, что у меня нет спичек. Пришлось снова обходить дом, а потом идти к Трине за помощью. Она мне дала спички и немного березовой коры для растопки. Прежде чем высечь огонь, я глубоко вдохнула и мысленно прочитала молитву ж а н и п у с т ь печь окажется рабочей» и подожгла кору. Она тут же занялась оранжевыми огоньками с темными струйками дыма. Я закрыла печную дверцу и приоткрыла зольник. Отошла на два шага и замерла напряженная, как будто сейчас решалась моя судьба. Сквозь колосники плиты мазнула серым туманом. И я расстроилась. Все же печь неисправна. Но спустя несколько секунд дымовые язычки развеялись, оставив чуть горчащий на языке запах. А опаленные жаром липовые ветки весело затрещали. Дым уходил в трубу. «Работает! Она работает!» закричала я радостно. «Как же замечательно! У меня есть собственная печь!» п у с т и в с е г о на несколько дней, пламя быстро слезало ветки. Я взяла большую корзину и направилась в парк собрать еще топливо. Набрав веток, свернула вдоль озера к небольшому леску на холме. Сейчас травы еще в паре. Стоит собрать сколько смогу, потом оставлю запасы старикам. Со мной увязался малыш, и я не стала его прогонять. От озера пахло рыбой. Жужжали большие слепни, летала мошкара, прыгали в воду лягушки. И все эти звуки рождали во мне умиротворение, и мы с малышом гармонично вплетались в пейзаж. Гринвуд-холл с каждым новым днём нравился мне всё больше, и я сама становилась здесь другим человеком. Я собрала нужные растения в подол, оттолкнула наглую морду, которая лезла проверить качество трав, и уже двинулась было обратно к усадьбе. Как вдруг все тело скрутило судорога. Легкие сжались, не позволяя воздуху проникнуть внутрь, а сердце застучало испуганно. Это продлилось всего пару секунд, но заставило меня взмокнуть от пота. Внутри появилось непреодолимое желание продолжать двигаться вперед, вглубь леса, который вблизи оказался довольно густым. и большая его часть скрывалась за холмом. Я сделала шаг, другой, чувствуя, что не могу противостоять этому зову. Малыш вдруг резко дернулся в сторону, перегораживая мне путь, и я уткнулась в него лицом. Это привело меня в чувство. — Что за морок? — Нужно скорее возвращаться назад, — сообщила малышу. Голос звучал тоненько и жалко. Не оборачиваясь, Я двинулась обратно по свежевытоптанной тропке, все ускоряя шаг, и только на берегу озера почувствовала, что невидимое напряжение отпустило, и мне уже не хочется нестись со всех ног в неизвестность. Зайдя в дом, я успокоилась окончательно и даже стала сомневаться, что все произошедшее мне не померещилось. Слишком похоже на сон. Может, просто устала? — а Вот и кажется всякое. К счастью, мне удалось не растерять собранные травы, которые лежали в подоле, п р и д е р ж и в а е м ы м правой рукой. Левой я тащила за собой плетеную ручку корзины с ветками. Высыпала на стол слегка помятые растения, перебрала их и разложила на отряхнутом от паутины подоконнике сушиться, а сама набрала в ведро воды из бочки и начала отмывать кухню. Уборка мне далась непросто. Воду пришлось менять с десяток раз, прежде чем копоть на стенах перестала размазываться и начала исчезать. Я собрала остатки глиняной посуды с полок, найденные по углам и в кладовой горшки, вынесла все это на улицу, чтобы тщательно отмыть. Ко мне присоединилась Трина, а Верес прилаживал к малышу тележку, чтобы использовать для перевозки мелких веток, Крупные сначала нужно было распилить. Вытаскивать их целиком, нашему коньку, было, пожалуй, еще не под силу. За работой я и вовсе забыла об утреннем происшествии в лесу. И, возможно, даже никогда и не вспомнила, если бы оно не повторилось некоторое время спустя. Трина помогла мне перемыть посуду и ушла печь хлеб. Чтобы опара не перестояла, пояснила она извиняющимся тоном. «Идите, идите». Я тут справлюсь уже и сама. Правда, разгибалась я с трудом, но, расставив тарелки и горшки по местам, оглядела кухню с удовлетворением. Все-таки уборка творит чудеса. Дом сразу начинает приобретать жилой вид. Я снова растопила печь и приготовила отвар для малыша. Они с Вересом все еще таскали ветки, когда я объявила перерыв. Кажется, оба восприняли мой приказ с плохо скрываемой радостью. А тут и Трина позвала нас обедать. На столе стояла кастрюля с овощным супом. В котелке рядом с ней исходила паром густая наваристая каша. А сама служанка доставала из печи деревянные лопаты румяные хлебные караваи. — Вы садитесь, — пригласила она, — а я чуть погодя, пирог еще надо поставить. Но мы с Вересом, хоть и сильно проголодались, Все же дождались ее. Вместе есть вкуснее и уютнее. В супе плавали кубики моркови, прозрачные кусочки лука, рубленные листики щавеля и крапивы. Вот только картофеля было совсем мало, и Трина покрошила его очень мелко. А я задумалась над тем, что завтра с утра нужно приниматься за огород. Если хочу помочь старикам, тянуть дальше нельзя. Шейн сказал, что до столицы добираться три-четыре дня. Значит, у меня оставалось не больше шести-семи. А дел еще было катастрофически много. Может, и зря я эти часы потратила на уборку господского дома. И нужно было сразу отправляться на огород? Я оглядела уютную кухню стариков и вспомнила преображение своей. Нет, не зря. Пусть в Гринвуд-холле я всего на неделю... Но эти дни я проживу в чистоте. Да и родителей Шейнона, если те приедут раньше, пока я не завершу все дела, наверняка можно будет уговорить задержаться в усадьбе на пару дней. Это ведь поместье их сына. Разве не захотят они здесь все хорошенько рассмотреть, раз уж столько лет не видели? Пусть оценят ущерб, нанесенный Гринвуд-холлу, их равнодушием. Пока раздумывала о родителях мужа, даже немного рассердилась. У меня усадьба вызывала самые нежные чувства. Я уже начала считать ее домом и не понимала, как можно было пустить дела в ней на самотек и не задумываться, куда утекают деньги, отправляемые на содержание Гринвуд-холла. Пришлось себя одернуть. Не стоит давать воле подобным мыслям. «Не приведи Бог, еще увлекусь. Вот приедут родители Шейна за мной», а я начну высказывать им свои упреки. В конце концов, это совсем не мое дело, как люди распоряжаются своими имениями. Просто это первое, которое в какой-то мере принадлежит мне. Вот я и переживаю так сильно. А у них, может, этих владений, целый воз и маленькая тележка. Вот и не могут за всем уследить. После обеда мы вчетвером отправились расчищать парк от веток. Мы с Триной собирали мелкие и средние ветки, а Верес с малышом отвозили их к дому. Заодно я нашла еще два тайных гнезда наших несушек и собрала в подол почти три десятка яиц. Затем в горшке с водой проверила их на свежесть, после чего большую часть Верес закопал подальше от усадьбы. И все равно, на ужин у нас был чудесный омлет со свежим хлебом и сладкий пирог с козьим творогом. Я только удивлялась, почему раньше не любила козье молоко, считая его чересчур пахучим. Сейчас еда, приготовленная из него, казалась мне самым вкусным, что я когда-либо ела. н ну, о а с утра мы отправились покорять огород. Было решено, что малыш уже достаточно окреп, чтобы принять участие во вспахивании земли. Сам конек не выказывал особого воодушевления, когда верес его запрягал. но и умирающим не выглядел. Тем более, что работал, конь совмещал с отдыхом. Это люди и пахали, и разбивали крупные комья земли, и убирали траву с корнями, а потом сеяли семена, носили воду для полива. К середине дня я, уставшая, вспотевшая, с перепачканным землей лицом, смотрела на мирно жующего травку малыша и думала, что где-то просчиталась. Весь вспаханный участок Мы за день обработать не успели. Хотя обедали там же, на поле, тем, что Трина собрала с собой. После еды очень хотелось прилечь на мягкую зеленую траву и прикрыть глаза. Но старики, хоть и кряхтя, поднялись, чтобы продолжить работу. И я устыдилась своих мыслей. Следующие шесть дней мы занимались огородом, делая перерывы только на пищу и сон. И если в первый день я еще нашла в себе силы, чтобы отправиться вечером на озеро и искупаться, то потом меня хватало только на то, чтобы облиться из ведра, стоя в ванне, а сразу после засыпала мертвым сном.